Выход Кабаст удалась. Поддавшись внезапному вдохновению и порыву, она решила, что час настал. Сегодня ей будет вести как никогда сильно. Ее энергия весенняя на высоте достигла пика. Она может рискнуть и воплотить в жизнь план, который созрел в ее голове в тот момент, когда ей первый раз пересказали слухи, ходившие по звездной крепости. Теперь стоило найти Адель, и кошка побежала в покое на ложниц искать золотоволосую девушку. Старец и Алиен теперь заняты в тренировочном зале. Она может тайком пробраться в главную рубку звездолета. Адель поможет ей. Девушку, конечно, мучили угрызения совести, что она подставляет единственного, хорошо относящегося к ней человека на этом корабле. Но у нее не было выхода. Не оставаться же ей в плену вечно. Спустя полчаса план ее был приведен в исполнение. Все прошло без сучка и задоринки. Адель показала ей главную рубку корабля которой отсутствовала Алия. Это позволило Баст незаметно юркнуть за стеклянную перегородку и подобраться к командной панели. Молниеносно ее руки набрали нужные команды. Краткое сообщение ушло в звездную бесконечность космоса. И спустя несколько минут девушки, хихикая и болтая, ушли из главной рубки никем не замеченными. Несколькими часами позже, когда вся суматоха улеглась, Алиэнд сидел глубоко задумавшись в командном центре корабля. Положение его было незавидным. Груз забрать не удавалось. Попытка поговорить с незнакомой операционной системой провалилась. Ребекка, компьютер пленной девушки-кошки, не давал ему поговорить со своим мороком. Девушка-программа, наотрез отказавшись открыть люк и отдать груз, отключилась. «Еще эта ссора с кошкой». Проблемы сыпались, как зерно из мешка. Те, кто выдал ему кредит на этот груз, дали ему последний отрезок времени. Его оставалось мало. Либо он вернет груз, либо заплатит жизнью. Сам того не подозревая, он оказался в ловушке, вовлеченный в сомнительную аферу. Груз оказался довольно непростым, если его владельцы так всполошились, узнав, что не могут его получить. И, как назло, он даже не мог посмотреть, что это за груз. Переговоры были мучительными и состояли из недомолвок, непонимания, разочарования и, как почувствовал Алиен, испуга и гнева заказчиков. За покупателями этого товара стояли большие и влиятельные силы. Расклад получался не в его пользу. Или он раздобудет деньги, или предоставит груз, или потеряет плавучую крепость, а с ней и свою жизнь, и жизни своих подопечных. Воин смотрел то на звезды, то на работающих внизу технологов, Хорошо, что его кресло находится в отдельном застекленном отсеке, иначе шум голосов рабочих мешал его мыслям. Сильнее всего его разочаровывала ситуация с девушкой-кошкой. Последний раз, когда она с ним виделась наедине, он наговорил ей столько гадостей, что теперь она не только не разговаривала с ним, даже не смотрела на него. В памяти воина стояли упорно сжатые губы девушки и непреклонное заявление о том, что она сможет победить в боях без правил. Ален сдвинул брови, пытаясь подавить раздражение на такое беспечное заявление незнакомки. «Выиграть бои без правил! Чушь! Ей и раунды не продержаться! Это не под силу никому, кроме...» Вдруг он остановился и глубоко задумался. Огромный выигрыш, невероятная куча денег, расплатиться за груз, обезопасить плавучую крепость от посягательств влиятельных заказчиков. Воину понадобилось всего пять минут на «все про все», Три минуты на борьбу с совестью. Старцу это не понравится. Поэтому лучше ему ни о чем не говорить. И две минуты на то, чтобы настроить аппаратуру. Сигнал ушел в пространство в мгновение ока. После этого осталось только ждать. Он готов был рискнуть собой, чтобы обезопасить жителей своей космической крепости. Он чувствовал ответственность за них и за девушку. Если его кредиторы придут сюда с огнем и мечом, сможет ли он ее защитить? Лучше не допускать этого. В эти дни Аллен много работал. Как известно, беда не приходит одна. В последнее время на станции было много плохих происшествий. Проблемы с финансами подорвали экономику молодой плавучей крепости. Неудачи отозвались на всем. Нужны были новые детали, топливо, оборудование для не до конца скрепленных вместе космических кораблей. Если не соединить их должным образом, крепость просто развалится в полете. Но лишних денег не было. Приходилось справляться со всем своими силами. Опытные техники, умевшие монтировать плавучие крепости, не получив оплаты, бастовали. Всем жителям пришлось много работать, чтобы довести ума хотя бы то, что уже было сделано, не допустив дальнейшего ухудшения ситуации. На большой плавучей станции всегда много дел, и Алиен работал не меньше других. Поздно вечером он приходил в свои покои и устало проваливался в сон, Во сне ему снились бесконечные списки поломок, перечень того, что еще надо сделать на следующий день. Его лицо часто омрачало тень заботы. С девушкой он так и не разговаривал, но он позволял себе любоваться ею, когда она сидела за низеньким резным столиком с зеркалом. Две служанки заботливо в четыре руки расчесывали ее длинные волосы, которые уже достигали пяток. Алина завораживала этот водопад волос. Он пристально следил за пробегавшими по волосам девушки искорками статического электричества. У него чесались руки, хотелось самому взять в них расческу и провести ей по ним, почувствовав мягкость и шелковистость. Он не знал, как к ней подойти, о чем заговорить, и терзался своей неловкостью. Все, что он мог сделать, это холить и лелеять ее, благоговея перед ней и любоваться девушкой издалека. Все это приводило к тому, что Баст часто находила небольшие, но очень ценные подарки. Однажды в комнате появилось трюмо с ящичками, забитыми щетками для волос, булавками и заколками. Разные сорта мыла и притирания для кожи и шерсти постоянно появлялись на бортике бассейна в ванной комнате. Футляры с украшениями, которые она находила на своем туалетном столике, гоняли ее в краску. То ли смущение, то ли отчаяние, она сама не могла понять точно своих чувств. Хороший уход и дорогие вещи — вот все, что он мог дать ей. Все это, но не свободу. Баст мучилась другими заботами. Воин явно оказывал ей знаки внимания, и она не знала, куда деться со стыда. Какой позор! Все думают, что она наложница. Так чего доброго воин еще целоваться полезет? Это приводило в ужас. Ситуация была кошмарна. Впервые в жизни она не знала, как поступить. Что сделать? Какой удар? Какой фин тропирой применить? Ее учили только драться, и она не знала, как реагировать на явные ухаживания. Эту сторону жизни она доселе как-то обходила стороной. Внимание исходило от чужака, от заклятого врага ее расы, взявшего ее в плен, и теперь пытающегося соблазнить ее подарками и ухаживанием. Бррр! От этих мыслей у нее по спине пробегал холодок. Но в то же время девушка чувствовала, что действия и поступки пирата искренние. Остальные обитатели станции, она не сомневалась, болтают за ее спиной не весть что. Даже ее новая подруга Адель не скрывала своей радости за нее. И иногда радостно начинала чирикать на эту тему, что заставляло баст ежиться и втягивать голову в плечи, как черепаха. Владинка не могла представить себе лучшей жизни, чем когда о ней заботится кто-то более сильный и не приходится решать проблемы самостоятельно. Это не входило в ее воспитание. Она выросла в типичной звездной крепости, и другой уклад жизни ей был неведом.